Ральф Блюм «Черный медведь. Роман. Урал. 1991 год. Номер 12. Часть первая. Время западного крыла. Глава первая. Заключенный, который добровольно согласился на эксперимент, пришел ночью. Военный полицейский при оружии доставил его в западное крыло и оставил под расписку, как будто речь шла о товаре из государственного склада. Расписался заместитель начальника исследовательского отдела. Вся информация о прошлом этого человека скрывалась, а номер ему присвоили 233-4. Для Эндрю Хорна Он не имел другого имени. Десять дней Хорн специально не подходил к лаборатории, где кондиционировали 233 дробь четыре. Эта ночь была последней. Под пальцами Хорна в впустую гудела электрическая машинка. Уже несколько минут он сидел вот так, не занося на бумаге ни единого слова — Его сознание неотчетливо воспринимало полутьму, бег времени, боль в мышцах, плеч и телефон. Он стоял вблизи столика с пишущей машинкой за стопкой бумаги у наружного края светлого круга, который отбрасывала висячая лампа. Ожидая, когда зазвонит телефон, он был не в состоянии выразить свои мысли словами. И когда Хорн выключил, наконец, машинку, это, казалось, возымело свое действие. Телефон ожил. Хорн поднял трубку и проговорил, не дожидаясь сообщения. «Да, ведите его сюда». Он отодвинул стул и поднялся. На кушетке лежала грязная рубашка. Он засунул ее в ящик письменного стола. Потом пересек просторный кабинет и поднял жалюзи. Волною влился голубой свет. Вблизи вращалась неоновая реклама фармацевтической фирмы, в здании которой они располагались. Хорн опять поднял трубку, нажал красную кнопку и спросил. «Как у меня освещение? Устраивает?» «Я взял высокочувствительную пленку», — отозвался Демос. «Но вот если бы вы установили лампу чуть повыше...» да?» «Так хорошо. Начинайте сразу же», — сказал Хорн. «Я хочу, чтобы он был на пленке с самого начала». Положив трубку, он снова подошел к окну и, не видя, уставился вниз на набережную. Хорн уже встречался однажды с дробь четыре в военной тюрьме Левенуорт и разговаривал с ним довольно долго, пока не убедился, что тот действительно согласился на эксперимент по доброй воле. 233-4 был 20-летний негр, дважды получивший ранение в Корее. Во Вьетнаме его наградили медалью за отвагу, а через два месяца он предстал перед военным трибуналом. За убийство офицера во время разведывательной операции 233-4 – приговорили к пожизненному заключению. Хорн сделал выбор в его пользу, потому что заключенный этот был достаточно молод и развит в интеллектуальном отношении. Но сейчас он понимал, что есть еще одна причина — ощущение какого-то внутреннего родства с этим человеком. Глядя на фары машин Скользивших по набережной, он спрашивал себя, о чем думает 233-4 в эти последние часы, о событиях своей военной жизни, о женщинах, с которыми он встречался в экзотических городах Азии, еще о чем-нибудь. Скоро все эти воспоминания сотрутся, ибо приговор военного трибунала тайно пересмотрели, а заключенного доставили в западное крыло. Сегодня последняя ночь, которую он проведет, оставаясь самим собою. Когда в дверь постучали, хор обернулся. Он хотел поспешить к двери, но вспомнил, что за зеркалом стоит Ставрос Демос с камерой. Войдите. Доброволец вошел из светлого коридора в полутемный кабинет и остановился, помаргивая. — И, и извините, что помешал, — Хорн улыбнулся. — Вы нисколько не мешаете. На подопытном 233-4 была фланелевая пижама, серый купальный халат и затертые кожаные тапочкой. — А ведь он ростом не выше Наполеона, — подумал Хорн, некрасивый, лысый и заикается. Маленький негр с беспомощным выражением лица Такие часто бывают у приговоренных. 233-4 с трудом проговорил. Я не могу заснуть. Я хочу сейчас что-нибудь выпить, сказал на это Хорн. Вы тоже? Виски? Да, пожалуйста, сэр. Хорн налил обоим виски и сел за письменный стол. 233-4 стоял посреди комнаты, пока Хорн не нарушил молчание. На этой вон кушетке я провел много ночей. Эти кресла стояли раньше в адвокатской конторе моего отца. А на литографии вы видите дом в России, где родилась моя мать. Он стоял в Петербурге на мойке. Похоже на Венецию в снегу. 233-4 подошел к окну и замер там, где несколько минут назад стоял Хорн. «Я не, не знал свою мать. Понятия не имею, где она родилась. П Почему воздух на улице такой голубой?» Хорн объяснил. Но три дробь 4, похоже, его не слушал. «Десятидневное кондиционирование химическими препаратами» ухудшило его память и способность концентрировать внимание. «Его внимание, — сказал по этому поводу Шапира, — будет вспыхивать и гаснуть, как плохо вкрученная электрическая лампочка». Несколько мгновений, дробь 4 рассеянно смотрел Хорну в лицо, потом перевел взгляд на его руки. Хорн немного смутился. Даже при его высоком росте руки казались огромными. Ногти были коротко острижены, пальцы пестрили пятнами нитратной краски. Оба одновременно подняли голову, и Хорн понял, что 233 четыре смотрел не на его пальцы, а на следы от колючей проволоки на запястьях. дробь четыре сел в кресло, откинулся на темную кожу спинки, И отпила своего стакана. Доктор Шапир сказал, что у меня будет свой кабинет. Потом. Это верно. Такой же красивый, как этот? Да, такой же красивый. Сейчас разговор стал более непринужденным. Лицо подопытного расслабилось. 233 дробь 4 помешал пальцем в стакане и сказал. Когда военный полицейский снял с меня наручники... Он пожал мне руку, а когда металлическая дверь отъехала в сторону, у меня появилось такое чувство, будто он умолк. В тишине Хорн слышал гудение кондиционера, равномерное и приглушенное, как у работающих машин на корабле. «Может, было бы неплохо, если бы вы мне об этом рассказали. Я имею в виду, как все это будет происходить». Хорн ответил с чуть излишней поспешностью. «Прежде всего, вы можете быть уверены, что боли никакой не почувствуете. Ткань мозга не чувствительна к боли. Поверьте мне на слово, я вам верю. Это будет как долгий сон. А когда я проснусь, если все кончится хорошо, все кончится хорошо». 233.4 молчал. Меня уже два раза оперировали в Корее, но вы, конечно, свое дело хорошо знаете. Оперировать будет доктор Шапира. Я тоже приду в операционную, но я не хирург, я специалист по наркотикам. 233,4 кивнул. А сколько это будет продолжаться? Хорн знал, что 233,4 имеет в виду не операцию. «Этого я не могу сказать. Мы сами точно не знаем».